Глава 12. В понедельник утром все курсы собрали в актовом зале. Огромный зал поблескивал пуговицами, мелькали полосы погон, стучали каблуки сапог. Слышались негромкие переговоры. «Смирно!» – рявкнул громкий голос генерал-лейтенанта Иванцова, заместителя начальника училища по военно-политической работе. Сотни человеческих тел вскочили в едином порыве и вытянулись в струнку. На постамент зашел сам Сергей Павлович Иванцов. Он являлся кандидатом военных наук. Был сухопар прям как жердь и суров лицом. Его четкий, как на параде, шаг совпал с биением множества сердец. Курсанты следили за его передвижением. Иванцов вышел на центр и обвел взглядом собравшихся курсантов и офицеров. «Здравствуйте, товарищи!» – громко бухнул он. Небольшая пауза на набор воздуха в легкие, а потом я вместе со всеми рявкнул. Здравия желаем! Товарищи курсанты, я хотел бы сказать, что рад всех видеть, рад наблюдать новые лица, но... Сейчас не то время, чтобы радоваться. Вы сами можете видеть, что творится на улице. Природное бедствие напало на большую часть территории Советского Союза. Пожарные и добровольцы уже не справляются, и им нужна помощь. С предприятий, заводов и фабрик люди отправляются на борьбу со стихией. Но нам не хватает рук. Нам нужна помощь, поэтому я обращаюсь к вам, товарищи курсанты. Обращаюсь к вашей сознательности. В борьбе со стихией нужны добровольцы. Вы не будете брошены в гущу борьбы. Нам нужны рабочие руки, которые будут действовать в тылу. От вашей помощи зависят человеческие жизни, поэтому все, кто желает помочь в борьбе с огненной бедой, обратитесь к вашим взводным. У меня все, товарищи. До свидания. До свидания, ухнул зал. После этого Иванцов развернулся и тем же четким шагом покинул постамент. Вот в чем заключалась помощь майору? В борьбе с пожарами. А может, меня сюда именно за этим закинуло, чтобы я помог с пожарами, чтобы уберег отца от огня? Курсанты начали покидать актовый зал, переговариваясь между собой. Мы тоже влились в неторопливо текущую реку. В голове также неторопливо текли мысли. «Я пойду», — сказал Мишка, — «пойду и запишусь в добровольце». «Ну, что я говорил?» «Миш, зачем тебе это нужно?» – нахмурился Лёха. «А если ты сгоришь?» «Не сгорю!» – буркнул Мишка. «Сам же слышал, нужны руки в тылу. Нас не допустят до пожара!» «Ох, не знаю!» – покачал головой Серега. «Что-то страшновато!» «А что страшного? Помогать тушить пожары?» – хмыкнул я в ответ. «Вообще-то хорошее дело. Если с нашей помощью спасут чью-то жизнь, то почему бы и нет?» «Да какое это дело? Ведь и мы можем потерять жизни. Вон, как тот тракторист, мерзлов. Чего-то не хочется, вот так же вот», — поюжался Леха. Надо сказать, что я уже слышал историю про то, как тракторист по имени Анатолий получил несовместимость с жизнью ожоги, когда пытался спасти загоревшийся трактор. Это была его вторая жатва после того, как он окончил училище механизации и освоил профессию тракториста. Анатолий работал на своем стареньком тракторе, подбирал солому. От случайной искры солома вспыхнула. Сражаясь с огнем, пытаясь спасти трактор, он и обгорел. Тринадцать суток пытался выжить, но организм все-таки сдался. «Мерзлов?» – нахмурился Мишка. «А ведь он почти одного с нами возраста. Лех, если тот парень не испугался, то чего же нам бояться?» Симонов сказал по его поводу, «Стойкие люди — это не те, у которых не дрогнет голос и не упадет слеза. Стойкие люди — это те, которые сами не дрогнут в трудную минуту жизни, которые сами не упадут на колени перед бедой», — процитировал я на память газетный очерк в «Комсомольской правде». «Да, Сень», — кивнул серьезно Мишка, — «вот и я хочу стать стойким». «Ты кому-то что-то хочешь доказать?» — спросил Леха. «В первую очередь самому себе», — ответил Мишка. — Хочу доказать, что я чего-то стою, а не просто хожу по земле и удобряю ее. — Но у нас в газетах почти ничего не пишут о пожарах. Может, они не настолько большие, чтобы акцентировать на них внимание? — спросил Серега. — Может, они местечковые? — Они большие, — ответил я негромко. — Просто не рассказывают о них и не хотят пугать людей, а в итоге... В итоге люди боятся еще больше, ведь если не рассказывают официальные лица, то вход идет сарафанное радио, а там такие порой перегибы. Да уж, сарафанное радио иногда хуже вражеской пропаганды, кивнул Серега. Это да, если власть не освещает ситуацию в полной мере, то люди в поисках информации обращаются к другим источникам. «А другие источники редко бывают дружелюбными и предоставляют информацию, которая вовсе не соответствует действительности», — вздохнул я, вспоминая свое время. Мы остановились неподалеку от кабинета капитана, переглянулись. «Так что, кто со мной?» — спросил Мишка. «Я с тобой», — тут же ответил я. «Мы же, как мушкетеры, один за всех и все за одного». Последней фразой я закинул удочку в сторону колеблющихся Лехи и Сереги, вроде как сыграл на их совести. «Ну вы и засранцы!» — покачал головой Леха. «Вот ведь тянете за собой из огня да в полымя!» «Мы не тянем!» — ответил я. «Только говорим то, что есть. Если мы можем принести пользу людям, то почему бы этого не сделать сейчас, пока молоды? Когда будем старыми, то кто-нибудь сделает то же самое для нас». «Ага-ага! Мы сделаем доброе дело сейчас, оно вернется к нам потом!» — хмыкнул Серега. «Ну да, как в мультике! Делай добро и бросай его в воду!» — ухмыльнулся я. «В каком мультике?» — нахмурился Лёха. «Что-то я таких расточительных мультфильмов не помню. Это прямо какая-то растрата коммунистической собственности». Я попытался вспомнить, в каком году был мультик «Ух ты, говорящая рыба», но так и не смог, поэтому махнул рукой. «А может, и не в мультике, может, и приснилось». «Эх ты, Сеня, Сеня!» — покачал головой Лёха. «Мне вот девушки снятся, а тебе мультики». Серега заржал. Мишка тоже улыбнулся. Я тоже рассмеялся и хлопнул его по плечу. «Ну так что?» «Идем! Но если нас пошлют на три буквы, а не на пожар, то я не виноват», — покачал Леха головой. Я постучался в кабинет капитана и услышал «Войдите!» Открыв дверь, я произнес «Товарищ капитан, разрешите войти!» «Входите, товарищ курсант», — ответил капитан, не отрываясь от заполнения какого-то бланка. Мы с ребятами прошли в кабинет. Они посмотрели на меня. Вроде как я начал говорить, так должен и продолжить. «Товарищ капитан, мы хотим отправиться на помощь в пожаротушении», – отрапортовал я за всех. Капитан оторвался от записей, взглянул хмуро на нас и буркнул. «Товарищи курсанты, закройте дверь с другой стороны и не приставайте с глупостями». «Товарищ капитан», – ответил ему Михаил, – «это вовсе никакие не глупости. Мы хотим быть полезными». «Мы можем подтаскивать трубы или лопатами махать. В Омске мы уже участвовали в пожаротушении, так что опыт имеем. Даже грамоты дома остались». «Вы даже присягу не приняли. Какое из вас подкрепление, пацаны?» Совершенно неказенным голосом спросил капитан Драчук. «Только ваших смертей еще не хватало для хорошего дня». «Товарищ капитан, разрешите поинтересоваться, что-то случилось?» «Спросил я. Что-то из ряда вон выходящее?» «Да сейчас много чего из ряда вон выходит. Самолет Ил-18 сегодня упал под Магнитогорском», — вздохнул капитан. «И ведь все нормально было, а падижиты Будут разбираться, что там случилось». Мне почему-то на ум пришел тот рисунок, какой я видел в поезде на газете «Советская культура». «Самолет и крестик на правом крыле». «Может, просто совпадение?» И вместе с тем пищала в голове мысль, что вовсе это никакое не совпадение». Что это связано с мужчиной, который был Орловым и Козловым одновременно? «Товарищ капитан, мы хотим помочь. Хотя бы на пару дней до присяги, а?» — спросил я. «Дурачки, ну куда вы лезете? И без вас команду сформируют!» — покачал головой драчок. «Из ребят поопытнее!» «Мы хотим принести пользу своей родине!» — стоял на своем Михаил. «Мы же затем и пошли служить!» Капитан еще раз посмотрел на нас, потом покачал головой. «Я спрошу товарища Иванцова, но если за вас попадет, то из нарядов не вылезете!» «Так точно!» – дружно козырнули мы. После обеда чуть больше полусотни курсантов выстроились перед училищем. Проходящие мимо люди с любопытством поглядывали на ребят, одетых в полевую форму. Так как мы ехали заниматься грязными работами, то и выдали нам по комплекту застиранных, но вполне еще пригодных к носке. Вместо кителей были гимнастерки, которые заменили в конце 60-х. Насколько мне помнится, это было сделано в связи с угрозой ядерной войны. Так как снимать радиоактивную гимнастерку через голову считалось опасным для здоровья, то ее рекомендовалось разрывать, приводя в негодность, что было неоправданной растратой имущества. Китель можно было расстегнуть и снять без потерь. Правда, это была всего лишь одна из версий. Нашу четверку все-таки допустили до помощи, но капитан строго-настрого запретил соваться дальше рабочих, а не пожарников. Если мы получим хотя бы ожог, то лучше сразу писать на отчисление «Мы хором отдали честь и рявкнули, так точно!». И вот теперь стоим в гуще других курсантов и наблюдаем за тем, как приближаются два лаза, похожих на цирковых бегемотов. Почему на цирковых? Потому что веселая красно-белая расцветка и буква L на бампере выбивались из разряда серовато-зеленоватых проезжающих мимо машин. «Курсанты, по автобусам!» — зычно скомандовал капитан Драчук, отправленный вместе с нами на помощь пожарным. Мы потянулись в пропахшее соляркой и маслом нутро циркового бегемота. Суровый водитель лет сорока только хмуро взглянул на нас. Ему явно не улыбалось переться в сторону огня и дыма. Но приказ есть приказ. Так как мы были самыми младшими, то нас засунули назад. Возмущаться и лезть вперед не годилось. Нас бы тогда просто выпнули из автобуса, да еще и наказали бы за задержку. Поэтому мы уселись позади и уставились в окна. «Эх, сидел бы сейчас на занятиях или болтался бы кишкой на перекладине», задумчиво проговорил Леха, «а то едем сейчас не знаю куда». На его ворчание никто не обратил внимания. Все-таки интересно было посмотреть на Москву, пусть и даже и под дымкой смога. Серые здания, украшенные лепниной, и кирпичные строения с различными вывесками и с лозунгами о том, что коммунизм – дорога к светлому будущему. Я слегка усмехнулся. Все-таки в СССР знали о правильной пропаганде, а того и внедряли при помощи слов мысли о том, что труд – это благое дело. Не бизнес, а именно труд. Именно труд сделал из обезьяны человека. Именно труд и развивает человека дальше. А потом бы лег и отдохнул, помечтал бы о доме, о том, как обниму родителей, поглажу шарика, — всё так же нудил Лёха. «Если хочешь, я сейчас попрошу остановить автобус, и мы совершим торжественный вынос тела юного курсанта Алексея Забинина. После непродолжительной процедуры придадим тело асфальту, еще ещё вдогонку надаём пиндалей, чтобы лучше летело до казармы», — ласково предложил я. «Чего ты сразу?» — нахмурился Лёха. «А ты чего? У тебя был шанс отказаться, но ты им не воспользовался». «Так чего теперь нудеть?» «Я и не нудю, нуду. В общем, и не думал нудеть, просто говорю мысли вслух». «Тогда лучше свои мысли прибереги для себя, не стоит их высказывать». «Хм, почему это? Сам спровоцировал подвиг, а теперь еще и рот затыкаешь?» покачал головой Леха. «Почему?» — хмыкнул я в ответ. «Это интересный вопрос». В свое время отец мне преподнес один из важнейших уроков. После внедрения в жизнь его урока мои бойцы стали относиться ко мне гораздо лучше. Они почувствовали мою уверенность, мою твердость, а, ею, сами стали выполнять задачу на порядок эффективнее. «Мы с вами будущие командиры», — проговорил я после небольшой паузы. «А командир никогда не должен показывать слабость или неуверенность. Пусть он хоть обсирается от напряжения, но солдат должен думать, что это начальник делает от не ненависти к врагу. Никогда». И ни за что нельзя демонстрировать упаднические настроения. Если только солдаты почувствуют, что командир колеблется, то это уже на 50% меньше вероятности победы. Мы танки, и мы будем двигаться до конца. По-другому мы не должны себя вести». «А ты, мудр, не погадаем, товарищ первокурсник», — обернулся ко мне капитан, сидевший чуть впереди. «Где-то прочитал или услышал?» «Додумался, товарищ капитан», — ответил я. «Долго размышлял о психологии, вот и вывел формулу поведения командира». «Совершенно правильно додумался», — кивнул капитан. «А вы мотайте на ус, ребята. Думайте, соображайте, развивайте мышление. Оно вам в будущем пригодится. Ведь командир — это тот, кто способен преодолеть внутренний страх, вселить уверенность в других. Ваш друг прав. Выигрыш в сражениях напрямую зависит от того, кто ими управляет. Как раз именно от командиров ждут первых шагов, которые должны вдохновить солдат, поднять их в атаку». Он ненадолго замолчал, а потом вздохнул и продолжил. Стоит помнить, что выход из затруднительных ситуаций есть всегда, если не опускать руки, смотреть страху в глаза и идти вперед до победного конца. Таким образом, командир — это тот, кто мелкими потерями, используя опыт и стратегию, может привести войско к победе, тот, кто является для своих солдат ярким примером мужества и воинской чести. Тот, кто не боится брать на себя ответственность за жизнь других и будет оберегать эти жизни всеми возможными способами. «Все понятно?» «Так точно!» — кивнули мы. «Тогда прекратить упаднические настроения. Поныть мы успеем после, если вдруг прихотница. Сейчас же надо сосредоточиться на реализации поставленной задачи». После этих слов капитан отвернулся, а мы замолчали. Разговаривать особо ни о чем не хотелось. Мы ехали, каждый думал о своем, а я как мог любовался картинами Москвы из прошлого. Той самой, которую показывали в основном солнечным днем, когда солнышко ласкало фасады и балкончики. Вскоре Москва кончилась, и потянулись леса, поля и небольшие деревеньки. Качка и жара разморили после обеда. Мои друзья, как истинные курсанты, уснули сразу же, как только удалось более-менее удобно примостить тяжелые головы. Я тоже успел задремать, когда автобус неожиданно остановился. Капитан пробрался вперед и крикнул весело наружу. «Иван Михайлович, принимай пополнение! В поселок Родовицкий прибыли такие ухари, что мигом все потушат, могут даже по-пионерски!» Я быстро огляделся. Мы находились, по всей видимости, в каком-то поселке. Тут как раз было очень и очень дымно. Дым как будто жил своей жизнью или пародировал туман. От него першило в горле, в глазах понемногу начинало слезиться. Внутрь автобуса заглянула плешивая голова крепкого мужика лет 50. Он хмуро осмотрел нас и потом прохрипел. Ну и на хэ, мне эти пионеры сдались. Тут у нас не кружок для рисования. Тут скопытиться можно, как два пальца обос...» «Товарищ директор, мы тут не в бирюльке приехали играть, а помогать. Если лишние руки не нужны, так мы поедем в другое место», — отчеканил капитан Драчук. «А начальству доложим, что вы отказались от помощи». «Ладно, езжайте с ковылем, он покажет, что к чему», — махнул рукой мужик. Внутрь автобуса почти сразу же заскочил щупалый мужчина в замасленном картузе. Он пожал руку капитану и обратился к водителю автобуса. «Слышь, друг, вон туда и съезжай!» Тама не сильно полыхает, но все равно помощь надобна, как раз по плечу вашему молодняку». Водитель угрюмо кивнул и повел автобус туда, куда ему показал ковыль. Дым стал гуще, где-то вдалеке щелкало и гудело, как будто работала машинка по очищению грецких орехов. Деревья стояли в белесом дыму, словно изображали картинку из триллера. И вот-вот из тумана вынырнут кровожадные твари, готовые растерзать человека на месте, хотя огонь был не менее кровожаден. И порой он перемещался гораздо быстрее киношных монстров. Вскоре мы приехали в место, где стояли пожарные машины. Чумазы от гари лица десятков людей уставились на то, как мы выгружаемся из автобуса. «Ну и нах тут эти пионеры сдались!» — послышался хриплый голос. Я даже оглянулся, как это плешивый директор оказался тут раньше нас. Но это был вовсе не директор. К нам приближался крупный мужчина в боевой одежде пожарного.